Коршунович, как и условились, ненадолго выскочил из здания управы. Он миновал четыре патруля, пока добрался до угла Сибирской. В двухстах метрах от перекрестка располагалась Чебуречная, в старом доме с подслеповатыми маленькими окошками. Лученко с Багратом уже сидели внутри. Крушиновички кивнул встал в очередь за троицей каких-то трудяг, однозначно собирающихся сообразить похмельному делу во время перерыва. Дождался, пока всем впереди отпустили, кто чего желал, взял минералку и пару чебуреков и присоединился к своим ребятам за столиком. Те дожевывали чебуреки и допивали скверный кофе. «Ну как, орлы?» «Все в норме», — тихо сказал Лученко. «Он подсядет в нашу машину ближе к вечеру». «С погранцами договорился?» Да. Горьковый соорудил приказ о прикомандировании к подразделению связи подвижной спецлаборатории в составе двух экипажей. Приказ протащен через все инстанции, и, по-моему, никто ничего не заподозрил. Все будут убеждены, что лабораторщики – самые настоящие сибирские пограничники. «Отлично. Прикрытие подготовил?» «Наспех, Вениамин Павлович. Времени нет. Да и какое тут прикрытие? Операция новая, неотработанная. Бардака будет выше крыши. На бардак все испишется». «Ладно». До вечера в конторе не показывайтесь, золотых тертый филин может унюхать неладное. О шерифе я ему сам все расскажу, как договаривались. Ясно. Все, Крушунович глотнул для виду минералки, оставил чебуреки нетронутыми и торопливо направился к выходу. Эх, подумал он сокрушенно, нехорошо Семеновича за нас водить, а ведь придется. И спустя несколько секунд чертова работа. Золотых при виде российского коллеги заметно оживился. «А, Палыч, куда это ты запропастился?» «Начальство докладывался», — озабоченным тоном объяснил Коршунович. «У нас тут новость довольно странная». Коршунович не подумал спросить, какая именно. «У нас эксперт один пропал, Шверников. Вышел из здания, миновал два наружных патруля и пропал. К третьему патрулю дальше по улице он так и не пришел». «Ума не приложу, что с ним могло стрястись. Тут спецназовцев сейчас больше, чем крыс в подвалах». «А чем он занимался?» Коршунович проявил наконец-то некоторый интерес. «Да этим самым ажгабасским биноклем. Пытался его судьбу отследить от клонирования до сегодняшнего дня». Золотых склонил голову на бок, недовольно поморщился, а потом подозрительно уставился на коллегу. «Чего это ты словно ужа проглотил?» Коршунович свалился в кресло. «Да понимаешь...» «Еще проблемы у нас. У вас? У нас. И у тебя тоже». Золотых сложил руки на груди. «Так-так. Ну и какие же у нас еще проблемы?» «Шериф пропал. Лученко его до сих пор ищет. Ушел с утра на базар и тютю. -тю. Говорят, сел в какой-то экипаж и его увезли». Золотых подозрительно подсыкал зубом. «Слушай, Веня, вы часом не задумали какую-нибудь пакость, а? Он же ваш, россиянин?» Куршунович фыркнул. «Ага». И накануне окружения волчьей базы убрали его к чертовой матери подальше, чтобы он ничего не узнал и ничего не увидел. Очень умный ход. Хм, в самом деле глупо, — согласился Золотых. Но что с ним могло произойти? Мало ли, — Крушунович потерзал ворот рубашки. Жарко, черт. Во-первых, в городе все еще остаются агенты, не примкнувших к единой программе стран и наша веселая жгабатская команда. Во-вторых, волки. Их мы даже отследить толком не в состоянии. И, в-третьих, случай... Попал под гипаж, нарвался на жуликов и временно выпало с событий. А не мог он начать свою игру? Крушунович ответил не сразу. Мы его долго отбирали. Понимаешь, Семенович, в прошлом у него были такие дела, когда он смело мог переметнуться на вражью сторону и безнаказанно купаться в деньгах до конца жизни. Но он этого не сделал. Зачем ему предавать сейчас? Золотых некоторое время пристально всматривался в глаза Крушуновичу. Ну что ж. Тебе лучше знать. Что будем делать? Подождем, Куршунович пожал плечами. Не такой он парень, шериф, чтобы исчезать без следа. Всплывет, обязательно всплывет в нужный момент. Золотых кивнул и потянулся к селектору. Чеботарев уже вернулся? Хорошо, зови его и оперативную группу зови. Да, всех плюс резерв. Минут через десять в кабинете Золотых собрались Чебутарев, Михевич, Герасим, Нестеренко, Богдан Поши, Лухин, плюс шестеро безопасников из Иркутска и два офицера-европейца спецназа. Ну что, господа, начнем? Золотых разложил вокруг себя листики срочных распечаток. Как и все работники старшего поколения, он недолюбливал компьютеры и втайне побаивался их, предоставляя манипулировать с этой новомодной селектурой своим более молодым и гибким коллегам. Итак, господа, среди ажгабадских гостей интерес у нас вызвала следующая группа, прибывшая одним рейсом как раз накануне первых событий в рамках разрабатываемой темы. Все они поселились в гостинице «Централь», причем гостиница это обычных гостей вообще не принимает. Принадлежит она деловым кругам и не имеет даже вывески. Без рекомендации поселиться туда невозможно, гостиница охраняется частной службой, и даже у нас могут быть с проникновением туда легкие проблемы. Интересуют нас шестеро – Сулим Ханмуратов, Саймон Варга, Фарид Юнусов, Курбан Гафур Аглы, Гейдж Мустафы и Родион Феоктистов. Золотых называл имена, а Чеботарев одновременно с этим выводил с кампана проектор фотографий. Сегодняшнее свидетельство агента европейца Генриха Штраубы лишний раз подтверждает наши подозрения, поскольку опознанный Генрихом Руслан Ильюшов, новая фотография на экране проектора, дважды имел контакты с Юнусовым и Мустафы. Вероятно, Лишов является оперативным агентом Ашгабадской группы. Юнусов, Гафур, Аглы и Мустафы – связующим звеном, а Хануратов и Варга – мозговым центром и руководителями указанной группы. Феоктистов, похоже, нечто среднее между стюардом и денщиком Варги. В эту группу, безусловно, входили и братья Шарадниковы, и их убийца, до сих пор нами не идентифицированный, и Давр Мырмич по кличке Испанец. Возможно, в городе есть и еще их люди. Сведений о высшем звене этой группы, и Варги нам собрать не удалось. Вообще. Эти люди словно не существовали никогда. Скорее всего, имена, под которыми они прибыли в Алзамай, не настоящие. Цель нашей сегодняшней операции – арест всей этой группы и всех, кто окажется в номерах этих людей. Учитывая чрезвычайное положение в городе, Золотых выразительно помолчал, действовать придется предельно жестко. «Степа, твои сегодня у психологов были?» «Конечно, Константин Семенович, как и было приказано накануне, Иркутск, встал один из резервистов, старший по званию и должности. Психокондиционирование прошли в полном объеме», — коротко доложил он и сразу сел. «Господа европейцы», — один из офицеров, не поднимаясь с места, сказал, «наше подразделение имеет штатных психологов и постоянно находится в состоянии готовности». «Прекрасно. Тогда сообщаю, чтобы ни для кого сей факт не явился новостью». На операцию идем с боевым, а не с парализующим оружием, в случае необходимости прибегать к крайним мерам, потому что другого выхода нет. Все в кабинете вдруг стали очень серьезными. Не то чтобы до сих пор они шутили и веселились, просто не так уж часто, даже при их работе приходилось слышать подобные слова. Значит так, продолжал золотых, если наши компьютерные гении не ошибаются, живет эта публика в трех номерах. Чеботарёв тотчас выдернул из недр памяти компас электоида объемный план здания. Сотканный из светящихся голубых линий макет повис посреди комнаты, словно мираж над оазисом. Варга и Феоктистов в люксе на третьем этаже. Часть макета засветилась ярче, выделяя указанный номер. Ханмуратов на втором этаже, в полулюксе. А остальные трое в противоположном крыле, в трехкомнатном бизнес-номере с общими предбанничком, санузлом и кухней. Нет смысла объяснять, что нам гораздо важнее взять Варгу и Ханмуратова, чем остальных, это понятно и так. Но надо постараться никого не упустить. В гостинице два лифта, оба в центральном стволе, и три лестницы, одна тоже в центральном, рядом с лифтами, и по одной в каждом крыле. Балконы в номерах не гостиничного типа, то есть сквозного прохода с балкона на балкон нет. Пожарных лестниц тоже нет, так что с балкона или из окна только выпрыгнуть получится. И если со второго этажа это еще можно проделать, без риска переломать ноги, то с третьего уже вряд ли. Но лучше не умничать и оставить людей под каждым окном на всякий непредвиденный случай. Вдруг они гимнасты-акробаты. Лови их потом по всей округе». Золотых выразительно поглядел на Чеботарева. Именно из-за того, что мелкие пушеры-марихуанщики оказались профессиональными акробатами, одно из былых дел было Чеботаревым успешно провалено. Эти ребята умудрились за считанные секунды спуститься с седьмого этажа на стеклянную крышу оранжереи, а оттуда в сад, и безопасникам осталось только бессильно наблюдать с балкона, как они удирают. На группы разделитесь следующим образом. Чеботарёв с гвардией берете на себя варгу. Раз живет в самом роскошном номере, да еще слугу держит, значит, он самая важная птица. Блокируйте этаж со стороны лифтов и лестницы в крыле, и надо придумать что-нибудь, чтобы пару человек подсадить на балкон. Офицер-европеец поднял руку и спрашивая слово. Золотых жестом пригласил его высказываться. «Мои ребята проходили альпинистскую подготовку. Можно спустить их на тросах с крыши или с балконов верхних этажей». Золотых взглянул на макет. Гостиница насчитывала шесть этажей. «С крыши, наверное, будет удобнее», — заметил Чеботарёв. «Корона там, закачаешься, и ветки толстые да прочные». «Значит, так и делаем. По трое ваших ребят на каждый балкон. Снаряжение у вас при себе?» «Конечно», — подтвердил европеец, — «вмешиваться им не стоит. Разве только ажгабадцы попытаются этим путем удрать? Тогда пусть вступают в дело». «Ясно, господин полковник. Мы отрабатывали подобные операции. Ребята знают, что делать в любом случае». «Прекрасно», — Золотых не скрывал, что доволен. «Далее. Когда все займут исходные позиции, проникайте в номер». Оружие держать наготове. Класть всех лицом вниз, руки за голову и первым делом обезоруживать. Ни в коем случае не позволять никаких активных действий. Они могут попытаться уничтожить какие-нибудь важные документы, записи, улики. Так что глядеть в оба и варежка не хлопать. Дальше. Вы, Шеремет, и ваша группа берете на себя Ханмуратова, обратился Золотых к безопасникам из Иркутска, по той же схеме. Вполне возможно, что Ханмуратов окажется у Варги в номере. Тогда просто присоединяйтесь к группе Чеботарева. Все сказанное ранее столь же относится и к вам. Ясно? Ясно, господин полковник. Ну и троица боевиков остается вам, господа. Золотых взглянул на европейцев. Судя по всему, операции по задержанию отработаны вами не раз. Посему задействуйте любую из ваших типовых схем, лишь бы она отвечала нашим требованиям и условиям гостиницы. Не беспокойтесь, господин полковник. Солидное, без тени волнения, заверил один из офицеров-европейцев, тот, что уже несколько раз высказывался. Второй с самого начала совещания не проронил еще ни слова. Рабочие частоты и каналы связи оговорены? Ваша селектура согласуется с нашей? «Так точно, согласуется, вскочил парень-радист из команды Чеботарева. Базовая европейская модель порода использует спектр каналов, который частично пересекается с нашим. Я разработал ключ, с которым рации европейского спецназа будут в состоянии работать с нашими рациями. Мне необходимо пять минут перед операцией, чтобы проинструктировать всех, кто будет пользоваться европейскими породами». Степа велел золотых, забив план немедленно сделано отозвался чепоттаррев из-за компьютера в наших рациях ничего менять не придется я правильно понял уточнил золотых нет господин полковник ничего менять не придется да и в европейской перемены минимальные подживить дуплексный кодировщик калибратор это дело нескольких минут все вопрос исчерпан у вас все готово так точно все прекрасно давайте подумаем какие в ходе операции могут возникнуть непредвиденные трудности чепоттаррев выглянул из-за компьютера Тут заходила речь о проблеме с проникновением в гостиницу. Кто ее охраняет? Встал Герасим, который с утра занимался выяснением мелких подробностей. Централь охраняется частным агентством «Стена». Агентство зарегистрировано в Новосибирске и плотно работает с большим бизнесом. Репутация практически безупречна. Берется только за солидные дела. Никогда не пела на две стороны. Конфликтов с официальными структурами не зарегистрировано, но был случай, когда работник охраны предупредил нанимателя о готовящейся полицейской облаве, и полицейские в итоге остались ни с чем. По официальным данным, этот работник впоследствии уволен, но на деле просто переведен в другой филиал с повышением. В общем, я считаю, что у нас действительно могут быть с ними проблемы. «Понятно», — кивнул Чеботарев. «Константин Семенович, я думаю, следует этих охранников моментально сажать под замок». «А лучше под наш надзор, чтоб не дергались». «Сколько их там в гостинице?» – спросил Золотых у Герасима. «Двое в холле, по одному на этажах, а начальник смены в караулке. Это на первом этаже, вон там». Перед столом полковника вновь возникла объемная схема гостиницы. Нужное помещение выделялось более яркими линиями. «Итого девять человек. Придется вам и под это дело людей выделить», – обратился Золотых к офицеру-европейцу. Тот без промедления сделал пометку в переносном блокноте-стелектоиде. Дальше, продолжал Чеботарев, есть риск столкнуться с ними в холле в коридоре в лифте. В общем, разумнее заранее подпустить москитов и просканировать всю гостиницу перед операцией и начинать, когда момент будет наиболее благоприятствовать нам. «Ну, об этом мог бы и не говорить», — проворчал Золотых. «Это само собой разумеется. Да я в основном для коллег начал оправдываться Чебатарев, чтобы никаких неясностей не осталось». «Кто занимается москитами?» «Я кто же еще», — ответил радист. «Комарики готовы, могу их выпустить в любую секунду». «Замечательно. Относительно транспорта, господа европейцы, у вас достаточно экипажей?» «Вполне достаточно, господин полковник». «Степа», — обратился Золотых к Чеботареву, — «и Иркутск обеспечить надо». «Я уже позаботился, Константин Семенович. «Ну, подчиненный», — покачал головой Золотых, — «изо рта все выхватывают». «Вот бы еще операцию также провести». Проведем, уверенно сказал Чеботарёв. — Никуда не денутся наши ажгабадцы. — Только охраняйте их потом получше, — ехидно вставил Коршунович из дальнего угла. — А то постреляют прямо в накопители. Золотых только отмахнулся. — Да ну тебя, палыч. Лучше скажи, непосредственно в операции ты и твои люди участвовать собираетесь? — Непосредственно? Нет чего вам мешать. — Да и расползлись, мои, сам знаешь, чем Лученко занят. А после всего, когда разговор начнется, поучаствуй с удовольствием. Понятно. Кинул золотых и взглянул на часы. 14.22. Медлить нам непозволительно, тем более, что исчез один из наших работников, разрабатывающих Ашгабадскую тему. Пока Варга и Ханмурат в гостинице, надо использовать это, потому что они вполне уже могут быть осведомлены о нашей заинтересованности ими. В 14.45 начинаем по основному плану. Схемы проезда к централю розданы. «Константин Семенович, схемы будут странслированы на компьютеры служебных экипажей в момент начала операции. Программа трансляции полностью готова и может быть запущена в любую секунду». Золотых только тяжко вздохнул. «Когда я к вашим умным селектоидам привыкну?» «Никогда, Семенович!» — снова встрял Крушунович. «Ты старый боевой конь. Тебя за броневиком скакать не приучишь». «Можно подумать, что ты, конь молодой!» — огрызнулся Золотых. «Однако толкуешь с этой чертовой зверушкой, словно с собственной женой». «У меня нет жены». «Да знаю я». Золотых перевел взгляд на невольную аудиторию, с трудом сдерживающую смех. Шутливая перебранка двух опытных стариков, разведчика и контрразведчика, просто и очень естественно согнала предстартовое напряжение. Коршунович четко знал, когда следует подпустить иголочку, а Золотых знал, что Коршунович это знает, и был уверен, не упустит случая. А перед началом операции, что может быть важнее хорошего настроения? Мало что, только готовность и уверенность в себе. А это в команде золотых уже имелось.